Глава девятая В общагу я вернулся довольно поздно. Как оказалось, из сорти получился неплохой учитель, да и в машинах он действительно разбирался, поэтому время я провел с пользой. Одно плохо, в отличие от моей фурии машина Ноя управлялась заметно хуже. У нее центр тяжести оказался смещен, да и стабилизаторы работали чуточку иначе, поэтому к ней еще надо было приноровиться. Впрочем, Сорти был на редкость терпелив, когда объяснял мне особенности авто, способных передвигаться как по воздушным трассам, так и по обычным дорогам. Поэтому сегодня мы поездили только по земле, чтобы я успел почувствовать габариты и динамику авто. А вот с воздухом бывший ТХР посоветовал пока обождать. Все же одно дело, когда ты находишься на открытой территории, где нет ни знаков, ни зданий, ни других машин» и совсем другое, когда тебе приходится перемещаться в оживленном городе, где существует масса ограничений. Сложность заключалась еще и в том, что, в отличие от привычных мне дорог, никакие знаки здесь давно не ставили. Вся необходимая информация о допустимой скорости и приближающемся повороте, знаки движения по полосам, знаки приоритета и прочие важные вещи были введены в бортовой компьютер и по мере необходимости выводились на проекционный экран, расположенный прямо на лобовом стекле. Нет, у нас такие технологии тоже существовали, хоть и не настолько продуманные. Однако в земных машинах в качестве дополнительной меры безопасности имелись еще и боковые зеркала, тогда как в Арде их попросту не было. Зеркало заднего вида тоже отсутствовало. Его, как и боковые зеркала, полностью заменяли видеокамеры. Также имелись значимые отличия в системах безопасности автомобиля. Некоторые нюансы в управлении, свои собственные правила при перестроении по полосам, особенно в воздушном потоке. Еще больше сложностей возникало при встраивании в воздушный поток и при выходе из него, при совершении маневров рядом с остановками общественного транспорта и некоторыми зданиями, особенно с теми, рядом с которыми пролет воздушного транспорта был категорически запрещен. Короче, отличий набиралось прилично, и Лэнда далеко не все из них успел мне показать. Поэтому до позднего вечера я занимался исключительно этим. Причем настолько увлекся, что даже про время забыл, и опомнился только, когда от Терри пришла тревожная СМСка: «Гурта, ты где, дай на тебя задери? Отбой скоро! Тебя там что, съели?» Ишь, бедняга, как испереживался за мое самочувствие в присутствии незнакомой Ленны. Я, конечно, поржал про себя, но друга все-таки успокоил. А заодно наставнику отправил контрольное СМС, иначе через половину Рейна и тот задастся вопросом, куда я пропал. Чуть позже Сорти доставил меня обратно в Академию, но посадил орды не перед самыми воротами, а поодаль, на пустой парковке. Ну, как пустой. Ближе к воротам тусовалась какая-то компашка из четырех крепких мужиков, судя по аурам неодаренных, зато бородатых, одетых в черную кожу и прибывших сюда на таких же черных мотоциклах, при виде которых Сорти моментально встрепенулся. Пятый стоял свободный, словно его хозяин куда-то ушел, но все равно компашка выглядела подозрительно, поэтому, естественно, сразу привлекла к себе внимание. «Давайте я все-таки машину к воротам подгоню», — предложил он, настороженно покосившись в сторону заинтересованно обернувшихся байкеров. «А то мало ли, не нравятся мне вон те ребята». Я покачал головой и на всякий случай посадил шив в карман, чтобы не буянил. «Не надо». И правильно. Прямо возле ворот сразу две камеры висят. Еще одна виднеется чуть подальше, но на парковку ни одна из них не смотрит, поэтому чем меньше народу видит, на чем я возвращаюсь в Академию, тем лучше. Да и байкеры не дураки, на неприятности нарываться. Хотя, конечно, какого дайна им понадобилось на парковке возле ворот столичной Маг Академии, да еще и в пол одиннадцатого вечера один фиг знает. Ладно, как знаете, неохотно согласился Сорти, но когда я выбрался, он все-таки остался на месте, явно намереваясь проследить, чтобы до ворот я добрался целым и невредимым. Я же тем временем целеустремленно двинулся прямо к ним, при этом прекрасно понимая, что мне так или иначе придется пройти мимо весело скалящихся байкеров. Немного, правда, скривил, обошел всю компанию по небольшой дуге, чтобы уже открыто не нарываться, и совсем не удивился, услышав от них ленивое «Эй, Лэн!» «Огоньку случаем не найдется!» Остальные трое тихо заржали. Я остановился и внимательно посмотрел на откровенно веселящихся бородачей. Смешно им, видите ли. Прям страх как весело, несмотря на поздний час. Не, ну понятно, что не прицепиться ко мне им просто совесть не позволяла. На улице же темно, скучно. Чего бы и не патрулить возвращающегося в общежитие студента. «Что, прикурить вам дать?» — спокойно осведомился я, подняв руки и создав между ними здоровенную молнию. Они при виде нее дружно кашлянули. «Да не!» — как ни в чем не бывало, развел руками тот, который задал мне провокационный вопрос, и очень вежливо добавил. «Мы вообще-то не курим!» Я кивнул. «Я так и понял. Угу. У магов в Нарлаэне были достаточно широкие полномочия, в том числе и у несовершеннолетних. До вседозволенности, конечно, нам было далеко, Да и за каждое применение магии за пределами специально отведенных помещений каждому из нас придется объясняться со службой магического правопорядка, особенно если кто-нибудь при этом пострадает, но в случае прямой угрозы жизни даже ребенок мог спокойно убить обидчика, и ничего ему за это не будет. Поэтому ребятки не зря отступили. Хотя, конечно, непонятно, зачем они вообще ко мне полезли, если изначально было ясно, что я не задрут, и при виде них по углам ныкаться не собираюсь. После этого мне оставалось сделать буквально несколько шагов до ворот и электронного замка, ключом от которого являлся мой персональный идентификатор. Но не успел я приложить к нему браслет, как тот неожиданно сам ожил и мелодично запеликал, сообщая о входящем вызове. Номер был незнакомым, поэтому я сначала открыл калитку, краем глаза отметил, что машина сорти все-таки взмыла в воздух, после чего остановился в проходе, нажал на вызов и коротко бросил: «Да?» «Добрый вечер, Лэн — послышался из браслета хрипловатый голос Норми. Тебе привет от нашего общего друга. Есть разговор. Найдешь время для небольшой прогулки. Я замер, так и не войдя на территорию Академии, а потом задумчиво обернулся и глянул на оставшихся позади байкеров, которые изучали меня откровенно заинтересованными взглядами. — Хм, Так это твои мордовороты меня у Академии пасут? — Нет. — порядком озадачился подручный Кри. — Мои все делом заняты. «Так ты найдешь время пообщаться?» «Найду. Я как раз стою у входа». «Отлично, жди. Сейчас буду». Норми тут же отключился. Я, в свою очередь, по-быстрому набил смс к предупреждая друга, что буду позже обычного, после чего отступил от распахнутой калитки, подождал, пока она закроется, а затем развернулся и без особой спешки двинулся прочь, стремясь уйти из поля зрения видеокамер. Не успел я добраться до ближайшего поворота, как на соседней улице послышался рокот мощного мотора, а еще через мгновение, оттуда, сверкнув фарами, вырулило здоровенное шипастое чудовище, на котором восседал мой старый знакомый. «Садись», — бросил Норми, плавно подрулив к тротуару. «Блокиратор дать?» «Нет», — буркнул я, забравшись на заднее сиденье и нахлобучив предложенный шлем. Тут все таки не Нижний город, считай, самый центр, так что за нарушение правил перевозки пассажиров приличный штраффишник схлопочет и водитель, и сам пассажир, которого с легкостью опознают по ауде «Как скажешь», — не стал настаивать на блокировке маячка здоровяк и кивнул в сторону оставшихся на парковке байкеров. «А что за мордовороты тебя пасут? Вон те, на кривых колесах. Ага. Хотя, может, пасут и не меня». Нормей нехорошо прищурился. Подъехал он, к сожалению, слишком быстро, так что в сторону от камер я убрался, а вот от любопытных взглядов нет. Неудивительно, что на приметный байк байкеры уставились с неподдельным подозрением. Да и мою персону увидеть возле этого чудовища они явно не ожидали. «Не знаю таких», — скупо бросил помощник Кри, мельком оглядев потенциальных конкурентов. «Залютные какие-то придурки. Если будут мешать, звони». Я молча кивнул. Байк, утробно заурчав, тронулся с места. Меня с ветерком прокатили по ярко освещенным улицам Таирина. Однако всего через четверть рейна Норми завернул в гораздо более спокойные и намного менее освещенные места. А потом и вовсе остановился в темном переулке, где меня уже поджидала большая, красивая машина. «У меня к тебе два дела», — без всяких предисловий сообщил Кри, когда я оказался внутри. Машина, правда, была другой. Не той, на которой меня катали в прошлый раз. Да и с места она, как только я сел, не сдвинулась. Значит, разговор и впрямь предстоял недолгий. При этом в салоне, насколько я видел, работало сразу несколько артефактов, причем один из них совершенно точно являлся блокиратором магии. А вот ауры водителя и охранника, которые я разглядел сквозь толстую перегородку, полностью совпали с теми, что я уже не раз видел. Так что Кри по-прежнему держал свое слово в отношении посторонних. «Первые», — бросил он, когда я кивком его поприветствовал и дал понять, что внимательно слушаю. В провинции Босха в последнее время стало неспокойно, и ходят слухи, что Тан упорно ищет виноватых в смерти своего среднего сына. Ищет, разумеется, не сам, но по низам усиленно ходят его люди, собирают информацию, а в разговорах пару раз мелькнуло твое имя и имя твоего наставника. Возможно, тебе будет это интересно. И второе. Он сделал паузу, давая мне время осмыслить сказанное. «У тебя есть возможность вернуть мне часть своего долга». «Услуга за услугу». Еще один турнир?» — вопросительно приподнял брови я, никак не прокомментировав первую часть сообщения. «Нет, но мне нужно будет, чтобы ты снова подменил Беша». «Формат мероприятия?» «Клуб «Звезда». Тебе нужно поприсутствовать там на протяжении всего одной ночи, с Санре на Одере, то есть уже завтра. Иллюзию на тебя я наложу. Внешность, аура, все будет в лучшем виде». «Одеждой тоже обеспечим, а по всему остальному ты и сам справишься. Голос, разумеется, изменим. Артефакты для этого у меня есть, хотя говорить, скорее всего, не придется. Внутри будет довольно шумно, так что тебя в любом случае не услышат». «Задача?» — также лаконично уточнил я, прекрасно понимая, что понадобился к ней неспроста. Тот неожиданно заколебался. «Вокруг Бешев в последние месяцы крутится слишком много непонятных личностей. Было два покушения». Из них последняя почти успешная. Третья, как выяснилось, мы упустили, потому что драка, из-за которой он пропустил свой первый турнир, тоже была не случайной. И я хочу понять, кто за этим стоит». «То есть тебе нужна приманка?» — лоб спросил я. «Да». Не стал отрицать Кри. «Клуб не мой, поэтому для тех, кто заинтересован в Беше, появится отличная возможность довести дело до конца. Но чего ожидать, точно не знаю. Подставы, провокации...» неприличные предложения, удар ножом в спину. Поэтому, как и раньше, не настаиваю. Но если поможешь долг-услугой, я с тебя спешу». «Мне понадобится кое-что еще», — почти без раздумий отозвался я. После чего активировал браслет, нашел в нем функцию заметки, написал всего два имени, две даты и название города — Турае, а затем показал собеседнику. «Мне нужна информация о по погибели этих людей». Место, время, и имена я указал. Дела, скорее всего, уже в архиве. Что конкретно тебя интересует? Исполнители, заказчики. Все, что есть. По срокам не ограничиваю. Крис спокойно кивнул. Договорились. Откуда тебя завтра забрать? Как обычно. Машина будет ровно в восемь. Связь, если что, через норме. Я также молча кивнул, подтверждая, что принял информацию и к сведению. После чего уточнил еще несколько деталей и, наконец, выбрался из машины, прекрасно зная, что снаружи меня терпеливо дожидается персональный водитель. Когда Норми доставил меня обратно в академию, время уже приближалось к половине двенадцатого ночи, поэтому никаких байкеров у ворот уже, естественно, не было. Однако и мне через главный вход путь был заказан, потому что после отбоя меня бы внутрь даже с пропуском никто не пустил. Впрочем, я решил эту проблему, создав в укромном месте наиниитовый диск, под видом воздушного и без особого труда перемахнув через забор. После чего осталось только долететь до общежития, забраться в окно своей собственной комнаты и встретив укоризненный взгляд даже не думающего ложиться спать Терри, виновато развести руками. Все следующее утро приятель, разумеется, усиленно изводил меня расспросами, пытаясь понять, какого дайна я вдруг задержался на целый рейн, и чем это мы занимались с подружкой, раз я вернулся в общагу таким загадочным. Одно хорошо. После завтрака он благополучно умотал на свидание с Шонтой, поэтому у меня появилось время доделать домашку из числа той, что я не успел в будни. Ну и надо было подготовиться к предстоящему походу в ночной клуб, конечно. Поэтому, как только окрыленный Терри умчался к своей ненаглядной, я залез в свой персональный тайник. Неспешно перебрал хранящееся там оружие, прикинул, что из этого может мне сегодня понадобиться, после чего забрался в справку, вытребовал у нее карту города, потратил некоторое время, чтобы изучить район расположения клуба «Звезда». Затем мы обсудили грядущее мероприятие с Эммой, и ближе к ужину я благополучно покинул комнату — заблаговременно оставив Терри записку и предупредив, что до утра, скорее всего, не приду. Йорка, разумеется, пришлось оставить, однако на этот раз я велел ему дождаться меня в академии, в общаге или в парке, да еще и браслет на сохранение я оставил, прекрасно зная, что с некоторых пор сразу два моих учителя внимательно следят за всеми моими перемещениями, тогда как без браслета я ни войти, ни выйти с территории вуза попросту не смогу. СМС Лену Даурну я, естественно, отправил пораньше, заодно намекнув, что до ночи буду очень занят. Мастера ДАЭ и мастера РАО предупреждать не стал, но лишь потому, что первый и так был уверен, что знает о моем местонахождении, а второй в последнее время приходил исключительно во снах, чтобы не тратить время на долгие перелеты. Правда, до Нижнего города мне пришлось добираться с помощью Ворта, С с учетом его прошлого, я просить об услуге не рискнул, а вот Ворд уже не раз меня выручал, не задаваясь ненужными вопросами. Поэтому я еще в обед его нанял, тогда как Ною просто сообщил, что у меня форс-мажор и что занятий в промзоне у нас сегодня не будет. Машина Кри, как мне и обещали, прибыла на условленную остановку ровно в восемь вечера. Все тут же водило и чипованный лысый шкаф, которые доставили меня в свое время на турнир ММА и обратно, а теперь окольными путями привезли на окраину города в какой-то местный клоповник, где мне предоставили новую одежду, обувь, весь соответствующий предстоящему мероприятию антураж, а потом Кри принялся самолично колдовать над моей внешностью. Процесс наложения иллюзорной личины, я, хоть Мак и просил меня не мешать, все-таки не удержался и подсмотрел не только обычным, но и вторым зрением». И это оказалось до крайности увлекательное зрелище, потому что сначала Крип просто уселся в кресло напротив и вроде бы даже задремал, потом его аура резко расширилась и запылыхала, еще через какое-то время прямо перед ним в воздухе начало формироваться нечто аморфное, расплывчатое и мало похожее на нормальную личину. Однако, когда Кри открыл глаза и легким движением отправил странное облако в мою сторону, Эмма немедленно сообщила, что на меня оказывается слабое ментальное воздействие. «Не сопротивляйся», — попросил Кри, на лбу которого в этот момент выступили мелкие бисеринки пота. «Иллюзия многослойная, сложная. Если ты не дашь мне закончить, она слетит раньше времени». «Не мешай ему», — молча попросил я, готовую вмешаться подругу. А потом, по просьбе, Кри закрыл глаза... И почти сразу ощутил, как на мое тело, точнее, на лицо и тело, опускается легкая, прохладная, едва ощутимая, но все-таки чужеродная вуаль, которая сначала накрыла меня тонким слоем, а потом проникла под одежду и буквально приклеилась к коже, оставив после себя ощущение липкой пленки. Правда, неприятные ощущения быстро прошли. Пленка приобрела температуру моего тела, так что вскоре я перестал ее замечать. При этом Кри еще походил вокруг меня, все проверил. Пару раз, как мне показалось, даже дернул за край иллюзии, словно за обычную ткань, чтобы получше села. Только после этого мне, наконец, было дано разрешение открыть глаза, и вот когда я это сделал, со мной... Ха, с виду ничего не изменилось. — Как себя чувствуешь? — напряженно спросил Кри, отступив на шаг назад и придирчиво изучив то, что у него получилось. — Нормально, — ответил я своим обычным голосом. Кри после этого кивнул, порылся в карманах и, выудив оттуда небольшое, буквально с устройство, сказал, что мне его нужно будет ввести в дыхательное горло, аккурат к голосовым связкам, чтобы оно заработало. Для этого у него даже прибор с собой специальный был, смутно похожий на пистолет с резко удлиненным дулом, и местная, так сказать, анестезия в лице какого-то спрея. Но поскольку я категорически не хотел, чтобы кто-либо безнаказанно вводил в меня посторонний предмет, то потребовал, чтобы мне просто дали запись голоса Беша, и сказал, чтобы мне дали время настроиться. Кри после этого странно на меня посмотрел, однако, судя по всему, нечто подобное он ожидал, потому что запись с голосом Беша у него тоже нашлась, причем достаточно быстро. После этого я внимательно прослушал запись несколько раз. Эмма, определив нужный тембр, что-то подкрутила у меня в голосовых связках. Я после этого ненадолго закашлялся, однако чуть позже, когда приступ прошел, снова попросил включить запись, и как только настоящий беш произнес какую-то фразу, спокойно ее повторил. Отлично! кивнул Крифси, цело удовлетворившись результатом. Теперь руки с ними всегда сложнее. Иллюзии приходится создавать отдельно для каждой, чтобы они выглядели естественно. Я не возражал. Удивился только что с руками. Маг провозился раза в два дольше, чем с лицом и остальным телом. Но процесс ничем не отличался от того, что я уже видел. Поэтому тут мне пришлось только подождать. В итоге мои кисти и предплечья снова приобрели красивый южный загар. Лишняя растительность с них исчезла. Пальцы несколько вытянулись и стали выглядеть чуточку тоньше. Но по ощущениям они ничем не отличались от обычных. Поэтому можно было не париться. Все. Выдохнул Кри, завершив последние штрихи моего преображения. «Теперь тебя зовут Бештарс. Норми, дай ему зеркало». Терпеливо стоявший все это время у двери здоровяк послушно притащил из соседней комнаты достаточно большое зеркало и, поставив его на стол, сделал приглашающий жест. «Ну, что сказать. Когда я увидел собственное отражение, то, признаться, не сразу и поверил, что там стою я». Беша вживую я, можно сказать, не верил, мы встречались только несколько раз, да еще и будучи в масках, но он действительно оказался смуглокожим, как мексиканец, черноволосым, черноглазым парнем лет 18-20 с достаточно тонкими и приятными чертами лица. И при этом он очень смутно, буквально отдельными фрагментами, но все же неумолимо напоминал стоявшего рядом мага. Я даже не поленился пару раз взглянуть в сторону Кри и обратно, невольно сравнивая его с тем, что показывало зеркало. Однако от глупых вопросов, естественно, удержался. Хотя мне страшно хотелось выяснить, в каком родстве находятся эти двое. И по какой причине Кри так озаботился безопасностью, казалось бы, обычного бойца? «Беш, когда разговаривает, часто приглаживает волосы», — подчеркнуто ровно сообщил Кри, когда я в на себя насмотрелся и кривит губы, если чем-то недоволен. Он импульсивен, немного самонадеян. Порой не сдержан. Может в запале брякнуть какую-то глупость, но все же он достаточно сообразителен, чтобы понимать, когда его используют. И не совсем дурак, чтобы избегать связей, которые могут стать для него опасными. Я наклонил голову и еще раз прощупал иллюзию вторым зрением. Однако в зеркале… Да и вокруг меня, насколько я мог увидеть, не виднелось никаких следов, которые подсказали бы, что на мне действительно висит что-то постороннее. Моя внешность выглядела совершенно естественно. Мои руки, волосы, ногти. Кожу можно было потрогать, и она на самом деле оказалась теплая. Я мог спокойно наморщить лоб или нос, мог дотронуться до щеки пальцем, и при этом ничто, нигде, даже близко не намекало, что это лицо не настоящее. Причем даже я сам не мог понять, где заканчивалась иллюзия и где начиналось мое настоящее тело. Одним словом, работа мастера. Думаю, если уж я сам не мог отличить себя от оригинала, то посторонние тем более этого не сумеют. «Чего мне опасаться?» — поинтересовался я, повернувшись к Кри. «В клубе есть блокираторы магии? Какие-то другие маготехнические устройства, которые могут создать проблемы?» «Только камеры» но с умением снимать отпечатки ауры поэтому иллюзия должна быть максимально достоверной а ее само не засекут нет маги третьего уровня и выше способны обмануть неспециализированную технику так что в этом плане тебе не о чем беспокоиться продержится иллюзия примерно до четырех утра после чего спадет но до этого времени надеюсь все так или иначе решится ха маг выше третьего уровня говоришь надо будет запомнить «С Бешем в клубе должен быть сопровождающий, друзья, девушка, телохранитель». «Нет, как правило, он не пользуется услугами охраны в подобных заведениях. Но за тобой, разумеется, присмотрят. От обычных его друзей я тебя на сегодня тоже избавил. По слухам, вы в ссоре, поэтому все заинтересованные лица должны узнать, что ты будешь один. А вот девушек Беш старается находить прямо в клубе». «Какие-то предпочтения в этом плане у него есть?» «Фигуристые, дерзкие, доступные». «Ясно. Стимуляторами и легкими наркотиками, небось, тоже время от времени догоняется?» «Я за этим слежу, поэтому нет. Не рискует, даже если и есть у него такое желание». Я еще немного подумал, а потом снова включил запись с голосом прототипа и попросил Эмму отметить его особенности. Как беж говорит, где растягивает гласные, где обычно ставит паузы, насколько эмоциональна его речь. Надеюсь, конечно, что знакомые в клубе, если и будут, то немного, а если вдруг что, то прикинусь пьяным. Мол, язык заплетается, башка совсем не варит. Своих не узнаю и вообще. Меня можно брать голыми руками». «Еще тебе понадобится это», — сказал Крик, когда мы сели в машину и отправились в означенный клуб. «Его персональный идентификатор настроен на тебя и твою настоящую ауру, но внутри есть маячок, а в списках контактов значится мой номер. Маячок нестандартный». Обычным глушилкам подвержен слабо, поэтому, что бы ни случилось, мы всегда сможем тебя отследить. Тревожная кнопка у него где-нибудь предусмотрена? Уже больше для проформы уточнил я. Нет, но если ты повредишь экран, я буду знать, что кнопка сработала. Я понятливо кивнул, после чего задал еще несколько уточняющих вопросов. Ну а ровно в 10.30 мы подъехали к сверкающему разноцветными огнями и сияющему в ночи, словно бриллиант элитному ночному клубу «Звезда», в которой при других обстоятельствах я бы попал годика этак через три. А то, может, и вообще не попал, учитывая стоимость билетов». «Твой пропуск», — сказал напоследок Кри, повесив мне на ворот рубашки какой-то неприметный значок в виде небольшой бриллиантовой звездочки. «Охрана тебя знает, но с ними ты обычно не заговариваешь. Считаешь это ниже своего достоинства, а вот девок клеишь только так. Да и танцпол для тебя вполне привычное явление». Я мысленно скривился. Танцы я не любил и на дискотеках тоже в прошлой жизни отжигать не умел. Затем также мысленно вздохнул. Если понадобится, то все равно придется. После чего терпеливо выслушал от последние инструкции и, закатав рукава рубашки, решительно взялся за ручку двери.